Ты когда по улице идешь, разве пятиться станешь? Нет, ты вперед глядеть будешь. Да чего и глаза на лбу, а не на заду, верно? Природа нам указания делает. Верно, признал Бенедикт. Только вперед и никак иначе. А я вот, к примеру, как я есть главный санитар, буду путь освещать. И пустил луч, как все равно луна взошла. Теперь прояснение наступило? Нет, сказал Бенедикт. Опять нет. Ну что ты будешь делать?